глава 13. Али вернулся через два часа, зашел в операционную, где я уже стерилизовала в спирту тонкие нити кетгута. В руках он держал сверток из грубой ткани. Думал, что не успею, многие кузнецы кому предлагал отказывались браться из-за сжатых сроков, но один согласился и оказался мастером своего дела, все понял по рисунку, но даже если бы и спросил у меня, я все равно не смог бы ответить, «Сам не знаю, для чего этот инструмент нужен», – Смущенно улыбнулся Али, но также не стал задавать вопросов. Вместо этого он развернул трепицу и положил на стол. «Вроде сделал, как на вашем рисунке». Подойдя ближе и взглянув на предмет, я облегченно выдохнула. На меня смотрел примитивный зажим, сделанный добротно и качественно мастером, у которого точно руки растут откуда надо. «Очень хорошо, просто замечательно». «Уважаемый Али, я вам безмерно благодарна за помощь!» «А с этим кузнецом мне точно нужно познакомиться». Али отправился проверять, как там с палаткой, и минут через десять после его ухода ко мне зашла Саманта. «Лека, я Роу. Мы нашли шелковые нити у заморского купца. Стоили они немало. Уважаемый Грейдак отказывается возмещать нам наши затраты». И вопросительно уставилась на меня. Я мысленно вздохнула и сказала. После операции я вам верну все, что вы потратили. Не переживайте. Вы не подумайте, Лека Яро, мы не скряги, но нам нужно кормить наши семьи, а зарплата здесь не позволяет нам разбрасываться деньгами. Вздохнула женщина. Положила на стол маленький клубочек ниток, воткнутой в него небольшой иголкой. Пойду за дурман травой, вы хотели посмотреть на нее? Да, благодарю. Постаралась улыбнуться я. И правда, они не обязаны вкладываться в мою затею финансово. Спасибо им уже за то, что поддержали меня, даже не зная, что я задумала. Но вот если у меня все получится, точнее, когда у меня все получится, вот тогда все станет немного иначе для нас всех». Нити расправила, вытащила из них тонкую иголку и все это положила в спиртовой раствор, пусть там полежат. Пришли леки Саманта и Тильда. Выложили на стол коробочку и пузатую керамическую бутылку с плотной сидящей пробкой в горлышке. Открыв коробку, я уставилась на порошок, по виду и запаху безошибочно определив опиум. Примечание автора. Опиум. Из латинского опиум, устаревшая опий. Сильно действующий наркотик, получаемый из высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек снотворного мака. В традиционной медицине, благодаря высокому содержанию морфиновых алкалоидов, использовался как сильное болеутоляющее средство. С древнейших времен человечеству известно наркотическое, успокаивающее и снотворное действие мака. Конец примечания. Вот так травка, но здесь и сейчас, за неимением чего-то получше, она и правда будет весьма кстати. И не смей думать обо всех ее побочных эффектах. Дурман-трава нам подойдет, вынесла я вердикт. Уважаемые леки, прошу вас, подготовьте четыре чистые простыни, вырежьте в них отверстия для головы и рук, и сделайте к ним пояса, Вам не будет сложно? Нет, конечно. Сейчас все сделаем. Выйдя на крыльцо, я взглядом отыскала уже готовую палатку. Четыре тонких столба воткнуты в землю и соединены между собой плотной тканью. Конструкция и правда сильно напоминала прямоугольную коробку с открытой крышей. Рядом бегал и суетился забавный человечек пухлого телосложения и невысокого роста. Уважаемый Грейд Дак! Местный завхоз, жмот и просто скандалист. Но не злой. Есть просто такие люди, скряги по определению. Такими родились, и зачастую с ними можно договориться. Подойдя ближе, я услышала, о чем он с возмущением высказывал Али Шину. «Уважаемый Али, ни в какие ворота! Столько ткани вы у меня взяли! И на что? На непонятный эксперимент новой леки! Вы с ума сошли! Меня лек эр -тали за такое не похвалит!» «Уважаемый Грей, всю ответственность я беру на себя. К тому же эта ткань лежит у вас и пылится. Не думаю, что лек Р. ректаль как-то будет вас за нее отчитывать», спокойно возразил Али, и, заметив меня, свернул разговор. «Уважаемый Грей, не волнуйтесь так. Сходите, лучше попейте травяного взвара». Грей да обреченно махнул пухлой рукой, засеменил прочь, тихо что-то бухча под нос. «Уважаемый Али, хотите ли вы присутствовать при операции?» Спросила я руководителя лечебницы. «Да, если вы не будете против. Ну, тогда пойдемте готовиться». И вот я внутри палатки. На столе лежит Ника, погруженная в сон при помощи дурман-травы. Ее родители уже были здесь. Они сидели недалеко от палатки, на приготовленных для них стульях. Рядом с ними была помощница Лея, на всякий случай. Я им все объяснила. Как я и думала, никто из них не возразил. Если есть хоть один шанс спасти дочь, Они были готовы им воспользоваться без раздумий. «Приступим», – сказала я. И продолжила пояснять свои действия. «Данное заболевание называется воспалением отростка слепой кишки. От нее сейчас умирают почти все, если не попробовать ее вылечить. Сейчас я делаю разрез в животе, чтобы отрезать эту кишку». Мои руки четко и быстро повторяли все манипуляции, которые я проговаривала вслух. «Быстрый разрез ножом, перевязка сосудов». Рассечение мышц. Беру свои неказистые зажимы, ловлю края брюшины и ими пристегиваю ее к простыням. Раскрываю края раны. Червеобразный отросток слепой кишки лежит прямо передо мной. Я быстро перевязала его и отсекла. Образовавшийся узел ушила. Далее быстро в обратном порядке закрыла рану, наложила швы шелковыми нитями, обработала шов спиртом, наложила сухую повязку и только тогда позволила себе выдохнуть и опереться руками о стол. «Уважаемые коллеги, поздравляю, первый этап пройден». Я повернула к ним голову и не сразу поняла, в чем дело. Все трое смотрели на аккуратную повязку на животе девочки с открытыми ртами и стеклянными глазами. «Понятно, у них шок, надо их привести в чувство». Подняв голос, я чуть ли не выкрикнула. «Уважаемые, забираем ребенка в палату! Еще не лето, она замерзнет!» И только после слов о том, что ребенок может замерзнуть, все одновременно подорвались к операционному столу, толкаясь и бестолково суетясь. Бардак. «Так, стоп! Уважаемый Али, возьмите малышку, отнесите ее в палату. Там должны были уже подготовить для нее чистую койку. А я скоро подойду. Нужно успокоить родителей. А вы, уважаемые леки, пойдемте со мной». Сняв у выхода из палатки запачканную кровью простыню, заменившую мне хирургический халат, я направилась к волнующимся родителям. «Уважаемые, операция прошла успешно, но судить о ее результатах еще рано. Эта ночь и завтрашний день будут решающими. Если не поднимется жар, если, в общем, здесь много если, молитесь. Мы все будем молиться, чтобы все закончилось хорошо». Мама малышки облегченно заплакала. Кажется, после слов операция прошла успешно, она меня уже не слушала. А отец Ники уточнил. «Можно эту ночь мы будем рядом с ней? Я сама буду следить за ней этой ночью. А вот завтра весь день можете быть с ней неотлучно», — ответила я и устало побрела в сторону лечебницы. Сзади меня шли леки, так же медленно, как я, и даже слегка пошатываясь. На подходе к зданию они немного пришли в себя и одновременно спросили. «Лека Яроу, что это было?» «Это невозможно. Как? Как? Как, как вы это сделали?» Заломила руки Лека Тильда. «Научите меня! Я прошу вас! Научите меня спасать жизни людей! Как вы только что это сделали!» Взмолилась Лека Саманта. «Ну, положим, еще не все окончено. Нам надо пережить ночь и день», вздохнула я. «А если вы сильно того хотите, я буду вас учить. Вы сейчас идите, проверьте девочку». «Я немного отдохну», — попросила я их. Женщины кивнули, и все такие же пришибленные вошли в здание.